Житие святого праведного Филарета Милостивого. «Блаженны, милостивые, ибо они помилованы будут», — сказал Господь. Это сбылось на блаженном Филарете Милостивом, который за свое великое милосердие к нищим получил от Бога богатое воздаяние и в настоящей жизни, и в будущей, как свидетельствует об этом его блаженная жизнь. Блаженный Филарет жил в Пафлагонии, в селении, называвшемся Амния, Благородные родители его, Георгий и Анна, с детства воспитали его в благочестии и страхе Божии. И жизнь его украшалась целомудрием и всякими другими добродетелями. Достигнув совершенного возраста, Филарет вступил в супружество с благородной и богатой девицей по имени Фиазвою, от которой у него родились трое детей, сын Иоанн и две дочери Ипатия и Юфания. Бог благословил блаженного Филарета, как в прежние времена праведного Иова, и умножением его имущества, и изобильным богатством. Были у него и многочисленные стада и села, плодоносные нивы, и изобилие во всем. Сокровищницы его были полны всяких земных благ, и многое множество рабов и рабынь служили при доме его. И был известен Филарет как один из знаменитых вельмож той страны. Обладая таким великим богатством и видя, как в то же время многие бедствуют от бедности и крайней нищеты, он чувствовал к ним сострадание и в умилении души говорил себе... Неужели так много благ получил я от руки Господней только ради того, чтобы самому одному ими питаться и жить в наслаждении, угождая своему чреву? Не должен ли я разделить даровонное мне Богом великое богатство с нищими вдовами, сиротами, странниками и убогими, которых Господь на страшном суде перед ангелами и людьми не постыдится назвать своими братьями, так как Он говорит... Как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, то сделали мне. И какую пользу принесут мне в день страшного суда все имения мои, если я по скупости своей сохраню их для одного себя? Ибо на том суде не получат милости те, кто не оказал милости. Будут ли мои имения для меня в будущей жизни бессмертную пищу и питьем? Послужат ли мне там мои мягкие одежды нетленным одеянием? Нет, этого не будет». Ибо, так говорит апостол, мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести. Итак, если ничего из нашего земного имущества взять с собой мы отсюда не можем, то гораздо лучше отдать это Богу, как бы взаймы руками нищих. Бог же никогда не оставит ни меня, ни жены моей, ни детей моих». В этом уверяет меня пророк Давид, говоря, я был молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомкам его просящими хлеба. Так размышляя в душе, блаженный Филарет стал милостив к нищим, как отец к своим детям, кормил голодных, одевал ноги, принимал в свой дом странников и с любовью доставлял им всякий покой. И был этот праведный человек подобен древнему странноприимцу Аврааму и нищелюбцу Иову. Поэтому невозможно было утаиться под спудом такому светильнику, украшенному делами милосердия. И он прославился по всей стране, как город, красующийся на вершине горы. В дом его, как в надежное прибежище, спешили приютиться все нищие и убогие. И кто из них чего просил у него пищи, или одежды, или коня, вола, осла, или чего-либо другого, то и доставлял ему Филарет с благожелательной щедростью. Но вот наступило время, когда человеколюбец Господь, все устрояющий на пользу человека, допустил и Филарета праведного, подобно древнему угоднику своему Иову, подвергнуться искушению, чтобы и терпение святого могло проявиться, подобно терпению Иова, и чтобы он, очищенный искушением, как золото в горниле, явился бы достойным рабом Божиим. Началось с того, что блаженный Филарет стал впадать в нищету, Однако это нисколько не изменило его сострадательности и милосердия к нищим, и он продолжал раздавать нуждавшимся из того, что осталось у него. В то время, по Божию попущению, на ту страну, в которой жил Филарет, напали измаильтяне, подобно вихрю сокрушающему и пламени пожигающему они опустошили всю страну и увели в плен множество жителей. Уведены были и у Филарета все его стадо овец и волов, коней и ослов, и взяты были в плен многие из рабов его. Тогда этот милосердный муж дошел до такого разорения, что у него не осталось, наконец, только два раба, пара волов, лошадь и корова. Остальное же все имущество Филарета или роздано было бедным, или щедрою рукою, или разграблено измаильтянами. Селами же его садами и нивами завладели живущие вокруг земледельцы, одни просьбами, другие насилием. И остался у Филарета только тот дом, в котором он жил, да одна нива. Претерпевая такую нищету, лишения и такие напасти, этот бедный добрый муж никогда не скорбел и не роптал, как второй Иов праведный. Ни в чем не согрешил пред Богом, ни даже словом не согрешил устами своими, Но подобно тому, как кто радуется множеству своего богатства, так и он радовался своей нищете, которую вменял за великое сокровище, разумея, что бедность есть более верный путь ко спасению, чем богатство, как и Господь сказал, что трудно богатому войти в Царство Небесное. Однажды, взяв двух своих валов, Филарет пошел возделывать оставшееся у него поле. Работая, он восхвалял и радостно благодарил Бога, что начинает, по заповеди его святой, в поте лица своего есть хлеб свой, и что труд спасает его от ленности и праздности этих учительниц всякому злу. Вспомнил он и слова апостола, возбраняющего есть ленивому и любящему праздность человеку, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. И возделывал свою землю блаженный Филарет, чтобы не оказаться ему недостойным есть хлеб свой. В тот же день возделывал свое поле и один поселянин, И вот внезапно один из валов его заболел и пал. Горько заплакал земледелец и скорбел неутешно, тем более, что и валы у него были не свои, он едва выпросил их у своего соседа для обработки нивы. Тогда вспомнил он о блаженном Филарете и сказал, «Ах, если бы не обнищал сам этот милостивый нищелюбец, сейчас пошел бы к нему и получил бы от него, наверное, не только одного, но даже двух валов». Но он и сам теперь в большой нужде, и ему нечем помочь другому, как бы этого не желало его сердце. Однако же пойду я все-таки к нему, он, по крайней мере, пожалеет меня, и хотя словом своим утешит меня, и облегчит мою тяжелую скорбь и печаль. Взяв свой посох, поселянин отправился к блаженному Филарету и, встретив его за работой в поле, поклонился ему и со слезами рассказал о своем горе, неожиданной гибели вола. Блаженный Филарет, видя огорчен этот человек, сейчас же выпряг из-под ерма одного из своих волов, отдал его поселянину и сказал, «Возьми, брат этого вола моего, и ступай обрабатывать свою землю благодаря Господа». С благодарностью поклонился поселянин блаженному Филарету, принимая его щедрое подаяние, и сказал, «Господин мой, велико и достойно удивления твое решение и угодно Богу твое милосердие». «Но нехорошо разлучать двух валов, трудившихся вместе, и с одним трудно будет обойтись тебе самому. Возьми брат Вала, которого я тебе дарю», — отвечал ему праведник, и — «иди с миром, у меня же есть еще вол дома». Земледелец поклонился блаженному до земли и взял вала, отошел, прославляя Бога и благодаря милостивого благоволителя. Филарет, взяв оставшегося вала и взвалив Ермо на свои плечи, пошел домой. Когда он подходил к воротам своего дома, то жена его увидела, что вол идет впереди, а муж ее следует за ним с ермом на своих плечах, сказала ему. «Господин мой, где же у тебя другой вол Филарет же ей отвечал. «В то время, как я отдыхал после работы, а волы паслись на свободе, то один из них ушел и заблудился. Или, может быть, кто-нибудь взял его и увел к себе». Услышав это, жена Филарета сильно огорчилась и поспешила послать своего сына разыскать пропавшего вола. Обойдя много полей, юноша, наконец, нашел своего вола в ерме у того земледельца. Призвал вола, он с гневом сказал земледельцу, «Злой, нечестный человек, как смел запрячь ты чужого вола и работать на нем? Где и каким образом ты достал этого вола и впряг своему? Разве это не тот самый волк, который пропал у моего отца? А ты, найдя его, похитил, как волк, и присвоил его себе. Отдай мне вола, если не отдашь, то ответишь на суде за него, как вор». Земледелец кротко ответил ему, «Не гневайся на меня, юноша, сын святого мужа, и не обижай меня без всякой вины с моей стороны, ведь отец твой, сжалившись над моей бедой и нищетой, добровольно дал мне этого вала своего, так как мой вол, работая под ерумом, вдруг неожиданно пал». Узнав это, юноша устыдился своего напрасного гнева. Поспешив домой, он рассказал обо всем этом своей матери. Она же, выслушав его, со слезами воскликнула, «Горе мне, бедной жене, немилостивого мужа!» И рвала на себе волосы, и с криком и воплями, прибежав к своему мужу, упрекала его. «Бесчеловечный ты, с каменным сердцем человек, зачем ты задумал преждевременно уморить нас голодом? Вот за грехи наши мы уже лишились всего своего имущества. Но Господь, милующий и грешников, оставил нам двух волов, чтобы мы с помощью их могли прокормить детей наших». Ты же, живший прежде в большом богатстве, никогда не работавший своими руками, находясь теперь в нищете, обленился и не хочешь трудиться и возделывать землю, но желаешь сладко почивать в своей комнате. А потому не ради Бога ты отдал своего вала поселянину, но ради себя самого, чтобы не трудиться впрягать его в ермо, а жить в лености и праздности. Однако же, какой ответ дашь ты Господу, если из-за твоей лености я с детьми твоими погибну от голода?» Взглянув на жену свою, блаженный Филарет с кротостью ответил. «Послушай, что говорит сам Бог, богатый милостью. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в жницы И Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Уже не пропитает Он нас несравненно более дорогих Ему, чем птицы? Он сторится и обещает воздать тем, которые ради Его и Евангелия раздают свое имущество бедным». Итак, подумай, если за одного вола мы приобретем сто, то зачем нам скорбеть о том воле, которого я во имя Господа отдал нуждающемуся? Говорил же это милостивый муж не потому, что он утешал себя надеждой на воздаяние сторицую в земной жизни, но для того, чтобы успокоить свою малодушную жену, и она замолкла, не находя возражений на благоразумные слова своего мужа. Не прошло после того и пяти дней, как и тот вол которого подарил поселянину блаженный Филарет, наелся ядовитого растения и пал. Это привело в недоумение поселянина, и он снова, придя к Филарету, сказал, «Господин, согрешил я перед тобой и перед детьми твоими, что разлучил пару волов твоих. Верно, потому и не допустил меня праведный Бог получить пользу от вала твоего, ибо он объелся какого-то зелья и сдох Не промолвил ни одного слова, блаженный Филарет быстро привел своего последнего вола и отдал его повселянину, сказал, «Возьми брат этого вола и уведи его. Я же должен отбыть в дальнюю страну, и не хочу, чтобы рабочий вол оставался без меня в дому моем праздным». Сказал же это блаженный ради того, чтобы человек тот не отказался принять от него и другого вола. Поселянин же, приняв вола, возвратился в дом свой, удивляясь великому милосердию блаженного мужа, Между тем, в доме Филарета скоро все узнали о его поступке. Дети принялись плакать вместе с матерью и говорили, «Поистине немилосерден отец наш не любит детей своих, потому что расточает наше последнее имущество. Только и осталось у нас что два вала, чтобы не умереть с голода, и тех отдал он чужому человеку». Видя скорбь и слезы детей своих, блаженный Филарет обратился к ним с такими словами, «Дети, зачем предаетесь скорби?» Зачем терзаете себя и меня? Уже ли вы считаете меня жестокосердным? Уже ли я в самом деле задумал погубить вас? Успокойтесь, у меня в одном месте, которое неизвестно вам, хранится столько богатства и столько сокровищ, что хватит вам на сто лет жизни. Хотя бы вы и ничего не делали, и ни о чем не заботились. Я даже и сам не могу счесть всех тех сокровищ, приготовленных для вас. Говоря это, праведный Филарет не обманывал своих детей, но поистине прозирал своими духовными очами то, чему предстояло сбыться впоследствии. Вскоре после этого в ту страну пришло царское повеление собраться всем воинам и свои полки и выступить против нечестивых варваров, восставших на греческую империю. При этом требовалось, чтобы всякий воин явился в полном вооружении и с двумя конями. Причислен был к одному из тех полков и один бедный воин имением... Мусилий. У него было только один конь, но и тот как раз в это самое время внезапно заболел и пал. Не имея средств купить коня, бедный воин пошел к блаженному Филарету и сказал ему, «Господин мой, жалься надо мной, помоги мне. Знаю я, что ты и сам обеднел до крайности, и у тебя самого только один конь. Но ради милосердного Господа умоляю тебя, дай мне твоего коня, чтобы мне не пасть в руки Тысячника, и чтобы не избил он меня жестоко». Блаженный Филарет сказал ему на это, «Возьми, брат моего коня, и ступай с миром, но только знай, что не ради страха наказания от тысячника даю я тебе его, а ради милости Божьей». Воин же, взяв коня от святого, ушел от него, славя Бога. И осталось тогда у святого Филарета из всего имущества только корова с теленком, один осел да несколько ульев пчел. Между тем один бедняк из дальней страны, Услышав о Филарете милостивом, пришел к нему и стал просить его, говоря, «Господин мой, дай мне одного теленка из стада твоего, чтобы и мне послужил твой дар и благословение от тебя, потому что мне известно, что даяние твое приносит благословение в дом и всячески обогащает его». С радостью привел тогда своего единственного теленка блаженный Филарет и отдал его просящему, сказал, «Господь, да не тебе свое благословение, брат» и додаст тебе изобилие во всем, что тебе требуется». И поклонился Филарету тот человек, и ушел от него, уведя со ста... с собою теленка. Между тем корова, не видя своего теленка, стала искать его, и, не находя нигде, подняла жалобный рев на весь двор. Все домашние Филарета сильно жалели о корове, особенно же огорчилась жена Филарета. Со слезами она стала упрекать мужа, говоря, «Долго ли нам все это терпеть от тебя?» «Кто не посмеется над твоим безрассудством? Вижу ясно и теперь, что ты нисколько не заботишься обо мне, жене твоей, и детей своих заморил ты, а теперь даже не пожалел и бессловесной скотины, кормящей своего теленка, и без милосердия отнял его от матери. Кому же ты этим сделал благодеяние? И дом свой лишил, и огорчил, и того, кто выпросил у тебя теленка, не обогатил» потому что и у него теленок без матери погибнет, и у нас без теленка своего корова будет тужить и реветь. Итак, какая же польза и нам, и тому человеку?» Слыша такие слова от жены, своей праведный Филарет отвечал ей с кротостью «Вот теперь ты истинную правду сказала жена моя. Действительно, я не милостив и не милосерд, так как разлучил малого теленка с матерью его, но теперь я лучше поступлю». И поспешил вслед за человеком, уведшим теленка, Филарет стал звать его. «Возвратись, брат, возвратись с теленком, корова без теленка не дает нам покоя, ревет и мычит у ворот дома». Бедняк, услышав это от Филарета, подумал, что он хочет отнять у него подаренного ему теленка, и сказал сам себе. «Видно, недостоин я получить от этого праведного мужа даже одну эту малую скотину. Вероятно, он пожалел о нем и зовет меня, чтобы отнять его у меня». Когда человек тот возвратился к Филарету, теленок, увидав мать свою, побежал к ней. Так же и мать с радостным мычанием бросилась к нему. Теленок, припав к сосам, ее долго не отходил от своей матери. И Феозова, жена Филарета, видя это, радовалась, что теленок был возвращен в дом. Блаженный же Филарет, увидя бедняка, печально стоявшего и не осмелившегося даже выговорить ни слова, сказал ему, «Брат». «Жена моя говорит, что я согрешил, разрушил теленка с его матерью, и это правду она сказала. Поэтому возьми вместе с теленком и корову и ступай с миром. Господь да благословит тебя и да умножит и твое стадо, как некогда и мое». И взял человек тот корову с теленком и пошел с радостью домой. И благословил Бог дом его ради угодника своего Филарета. Отданной ему коровы с теленком через несколько лет у него было уже больше двух стад валов и коров. Вскоре после того наступил голод той стране, и праведный Филарет дошел до последней крайности нищеты. Не имея чем прокормить свою жену и детей, Филарет взял осла, который только один остался у него, и пошел в другую сторону к одному своему другу. Взяв у него взаймы шесть мер пшеницы и навьючив ее на осла, он в радости возвратился в дом свой и насытил жену и детей». Когда же Филарет отдыхал у себя дома после дороги, то пришел к нему нищий и просил дать ему одно решито пшеницы. «Жена», — сказал тогда этот достойный подражатель Авраама, обращаясь к ней в то время, как она сеяла пшеницу, — «я хотел бы дать этому нищему одну меру пшеницы». Жена отвечала, «Подожди, пока насытятся твои дети и твоя жена, и прежде всего дай мне одну меру и твоим детям по мере, и также работнице нашей». «А что останется сверх того, то отдай, кому хочешь». Он же посмотрел на нее и, засмеявшись, сказал, «А для меня ничего не оставишь». «Да ведь ты ангел», — возразила ему фиозва — «а не человек, и в пище не нуждаешься. Если бы ты нуждался в пище, то не раздавал бы другим взятую взаймы пшеницу». Филарет молча отсыпав две меры пшеницы, отдал их нищему. Тогда жена Филарета окончательно вышла из себя от огорчения и досады и закричала ему «Дай нищему уже и третью меру, потому что у тебя много пшеницы!» Филарет отметил еще меру и отпустил бедняка. Раздраженная на него Фиозва разделяла оставшуюся пшеницу между собою и своими детьми. Между тем, взятая в долг пшеница скоро вышла, и Фиозве с ее детьми опять пришлось голодать. Тогда она пошла к соседям, попросила у них полхлеба взаймы, нарвала лебеды, сварила и дала голодным детям, и сама напиталась с ними, А старца даже и не вспомнила позвать к своей трапезе. Между тем, о бедственном положении Филарета услышал один из его старинных друзей, человек богатый. Он послал ему четыре воза, нагруженных пшеницей, каждый по десять мер, и при этом написал ему, возлюбленный брат наш, человек Божий, «Посылаю тебе сорок мер пшеницы на пропитание тебе и твоим домашним, а когда все выйдет у тебя, тогда пришлю тебе еще столько же, а ты помолись о нас Богу». Приняв этот дар, Филарет в чувстве благодарности за милость Господа пал на землю, затем, поднявшись и простирая руки к небу, произнес «Благодарю тебя, Господи, Боже мой, что ты не оставил меня, раба твоего, возложившего на тебя все упование». Видя такую милость Божию, жена Филарета успокоилась и с кротостью сказала мужу «Господин мой, отдели мне в пшенице, сколько найдешь нужным и детям нашим» а также отдай и взятое взаймы у соседей, себе же возьми свою часть и поступай с ней, как хочешь. Филарет так и поступил. По словам жены своей и разделил пшеницу, оставив в себе пять мер, которые и раздал бедным в два дня. Это снова привело в негодование Фиозову, и она не захотела даже ехать с ним вместе, но обедала с детьми отдельно и скрытно от него. Однажды нечаянно застал их за обедом блаженный Филарет и сказал им «Дети!» Примите меня к своей трапезе, если не как отца вашего, то как гостя и странника». Те засмеялись и приняли его к себе. В то время, как они ели, жена его сказала ему. «Господин мой, долго ли ты будешь скрывать от нас то сокровище, которое, как ты говоришь, где-то хранится у тебя? Может быть, ты смеешься над нами и дразнишь нас, как неразумных детей, ложными обещаниями? Если же это правда, то покажи нам твое сокровище, когда мы возьмем его и купим себе» пищи и опять будем обедать вместе, как было и прежде. «Подождите еще немного», — отвечал блаженный Филарет, «и в скором времени вам будет показано и дано великое сокровище». Наконец святой Филарет дошел до такой нищеты, что не имел уже больше ничего, кроме нескольких ульев с медов, от которых питался сам, жена его и дети. Но и в такой нужде, если к нему приходили нуждающиеся, то он за неимением хлеба делился с ними медом. Домашние его, видя, что они таким образом лишаются и последнего пропитания, потихоньку отправились к пчелам, чтобы обобрать весь оставшийся мед, но они нашли только один улей, из которого и взяли себе весь запас. А на другое утро опять пришел нищий к Филарету и просил у него милостыни. Филарет отправился к улью, но он оказался уже пуст. Видя, что нищему нечего дать, блаженный Филарет снял с себя верхнюю одежду и отдал ему. Когда же он пришел в дом, в одной нижней одежде то жена сказала ему, где твоя одежда, неужели и тут и отдал нищему? «Ходил я около Ульев», — отвечал Филарет жене, «там и оставил ее». Тогда сын его пошел на то место и, не найдя отцовской одежды, сказал о том своей матери. Та, стыдясь видеть мужа в неподобающем виде, перешила ему свою одежду на мужскую и надела на Филарета. В те времена престол греческого царства занимала христолюбивая царица Ирина с сыном своим Константином. Так как он достиг уже совершеннолетия, то разосланы были по всему греческому царству избранные. Надежные и благоразумные люди, чтобы отыскать красивую, добродетельную и благородную девицу, которая была бы достойна вступить в брак с юным царем Константином. Посланные мужи, желая успешнее исполнить царское повеление, тщательно обходили все области, города и даже глухие местечка. Между прочим, пришли они и в селение Амнию в Пафлагонии. Приближаясь к нему, они издалека еще увидели красивый и высокий дом Филарета, красотой превосходивший все прочие. Думая, что там живет какой-нибудь знатный и богатый владелец той местности, они послали туда своих слуг, чтобы те приготовили им там помещение и трапезу. Но один из воинов, сопровождавших царских послов, сказал им, «Не ходите в тот дом, господа, потому что он хотя велик и красив снаружи, но внутри пуст». Так что в нем нельзя найти не только каких-нибудь удобств, даже самого необходимого. В нем живет один старец, беднее которого нет никого в этом местности. Однако царские посланные не поверили словам воина и велели своим слугам идти и исполнить то, что им было поручено. Блаженный же Филарет, как только увидал подходящих к его дому людей, взял свой посох и вышел к ним навстречу. Поклонившись им до земли, он принял их с радостью и сказал «Господь верно привел вас, господа мои, ко мне, рабу вашему. Почитаю великую честью и для себя, что удостоился принять таких гостей в моем убогом жилище». Поспешив затем к своей жене, блаженный сказал ей, «Дорогая Феозва, приготовь хороший ужин, чтобы угостить почетных гостей, пришедших издалека, они очень понравились мне». «Феозва, возврати зила на это, из чего же мне приготовить хороший ужин? Во всем нашем доме нет ни ягненка, ни даже курицы». Только и могу я сварить лебеду, которую мы сами питаемся, и то без масла. О масле же и о вине я и вспомнить не могу, когда они были в нашем доме. Но муж снова сказал, разведи хотя бы только огонь и приготовь верхнюю палату. И вымой наш старый обеденный стол из слоновой кости. Господь же, питающий всякую плоть, даст и нам пищу, которую мы угостим тех мужей. Фиозова принялась исполнять повеление и желание своего мужа. Между тем зажиточные жители того села, узнав, что царские посланцы остановились в доме Филарета, поспешили принести туда овец, баранов, куры, голубей, хлеб и вино, и вообще все нужное для принятия стольких гостей. Получив эти приношения, Фиозва стала приготовлять из них разные кушанья и устроила ужин в верхней комнате. Сюда и обратили, собрались ужинать царские послы и удивлялись и великолепию комнаты в доме, совершенно бедного человека, и роскошному обеденному столу из слоновой кости, блистающему золотом. Но более всего их удивило сердечное гостеприимство хозяина, который и видом своим, и обращением походил на самого приимца Авраама. В то время, как гости сидели за столом, вошел сюда сын блаженного Филарета Иоанн, похожие на своего отца, и собрались также внуки блаженного, которые и стали усердно прислуживать гостям за столом. Смотря на них, гости любовались их чинным и приличным обхождением и спросили Филарета, «Скажи нам, честнейший муж, есть ли у тебя супруга?» «Есть, господа мои», — отвечал им Филарет, «а вот эти молодые люди — мои дети и внуки». И сказали ему послы царские, «Пусть же придет сюда супруга твоя и приветствует нас. Фезва пришла». Видя ее, хотя и красивую еще, но уже пожилую женщину, они спросили, «А есть ли у вас дочери?» «У старшей моей дочери, — отвечал им блаженный Филарет, — есть три девицы. Дочери». Тогда гости продолжали, «Пусть придут сюда те отраковицы, чтобы нам видеть их, ибо мы имеем повеление от посланных нас царей наших осмотреть всех молодых девиц во всех греческих областях и избрать из них прекраснейшую достойную царского брака». Блаженный же сказал, «Не относится это слово к нам, господа наши и властители, так как мы, рабы ваши, нищие и убогие, однако же кушайте теперь и пейте, что Бог послал, и будьте веселы, и отдохните от пути, и усните, а завтра воля Господня добудет Утром, когда уже вошло солнце, можно и гости Филарета пробудились и сказали ему, «Повели господин привести к нам своих внучек, чтобы нам видеть их. Как прикажете, господа мои, так и будет» отвечал им блаженный филарет однако же при этом прошу вас выслушайте меня милостиво благоволите сами пройти во внутренние покои моего дома где вы и увидите девиц наших так как они никогда еще не выходили из бедного дома нашего гости тотчас стали и пошли вслед за филаретом и в его семейные покои там их встретили три девицы скромно и почтительно поклонившись при этом гостям Когда же послы царские увидели при этом, что внучка Филарета – самые красивые из всех девиц, виденных ими до всех греческих областях, то они не могли удержаться от выраженной восторженного удивления и сказали «Благодарим Господа, давшего нам обрести желаемое, потому что одна из этих девиц будет достойной невестой царю нашему, лучше их нам не найти, хотя бы пришлось пройти всю вселенную». И сообразно с ростом царя они избрали в невесты для него старшую внучку блаженного Филарета именем Марию, которая была ростом выше других сестер. Довольные успехом своего дела, царские послы пригласили Марию вместе с отцом ее и матерью, дедом и со всеми их ближними в числе 30 человек и отправились с ними в царскую столицу Константинополь. Вместе с ними отправились и еще 10 избранных в других местах девиц, между которыми была и красивая дочь некого знатного сановника Геронтия. Во время этого путешествия разумная и смиренная внучка блаженного Филарета обратилась к подругам своим, другим девицам, с такими словами. «О, сестры мои, девицы, так как мы все собраны здесь по одной и той же причине, чтобы быть представительными царю, то согласимся между собой, как поступить, когда Царь Небесный даст одно из нас царство земное, назначив ее в супруги царя». Так как невозможно всем нам войти на эту высоту, но только одна из нас будет избрана, то пусть вспомнит она в своем царственном величии и не оставит нас своим покровительством. Дочь вельможи Геронтия ответила на это Марии. «Пусть будет всем вам известно, что ни одна из вас не может быть избранной в супруге царю, кроме меня, так как я выше всех вас по благородному происхождению и по богатству, и по красоте, и по разуму. «При вашей бедности, худороде и простоте, как вы можете надеяться войти в царские чертоги, рассчитывая только на красоту своего лица?» Услышав эти безумные и гордые слова, Мария замолчала, но предала себя воле Божией и положилась на молитвы святого старца деда своего. Наконец посольство достигло Константинополя, и девицы были припровождены в царский дворец, где о их приезде тот час было доложено приближенному царя и управляющему всем в его дворце ставриию Прежде всех представлена была ставриию дочь Геронтия. Ее гордость не укрылась от зоркого взгляда опытного царя дворца, и он сказал ей, ты хороша и красива деревица, но быть супругой царю ты не можешь. И щедро одарив ее, отпустил домой. Так сбылись слова Писания, всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а унижающий себя возвысится. После всех представлена была внучка праведного Филарета Мария вместе с матерью, с дедом и со всеми ближними ее. Увидев их, поражены были благородной красотой и благоприличием их и царь, и его мать из Таврики. Немало дивились всей красоте Марии, на лице которой ясно выражены были ее добрые качества, кротость, смирение и страх Божий. Скромно опустив глаза, стояла Мария перед царем между тем, как яркий румянец разлился по ее щекам. И сильно понравилась она царю, и он обручил ее себе в невесту. Вторую же сестру ее избрал себе в невесту один из приближенных к царю вельмож, знатной Патриции константинкий А третья сестра была выдана замуж за правителя Лонгобардов, чтобы через этот родственный союз утвердить с ним мирные отношения. Во время брачных торжеств веселились и царь, и вельможи царские, и народ, и вся семья блаженного Филарета. Царь искренне полюбил блаженного старца и, приветливо обнимая, целовал его почтенную голову. Похвалив Филарета за благочестие его и всей семьи его, царь окружил их всех большими почестями и одарил серебром, золотом и драгоценными каменьями, роскошную одеждою, большими и красивыми домами и другим имуществом. Почтив блаженного таким образом и облобызав, царь отпустил его семейством в дарованное им великолепное жилище. Получив такие богатые дары, жена Филарета и дети его, и все домашние его вспомнили слова Филарета, не раз говорившего им, что у него сохраняются в тайном месте сокровища, которые Бог приготовил для них. Припав к ногам святого, они сказали ему «Прости нам, владыка и господин наш, в чем так безумно мы все согрешили пред тобой. Прости, что мы осуждали тебя и упрекали за твою щедрую милость, ты нищим и убогим. Теперь только мы убедились, что блажен, кто помышляет о бедном и нищем. Воистину, все, что дает человек нуждающемуся брату, дает -то самому Богу, который сторицей вознаграждает его» всем мире и дарует ему блаженную жизнь вечности. «Вот и ради твоей милости к бедным человек Божий послал тебе Господь богатую милость свою, а ради тебя и всем нам». Блаженный же старец простер руки к небу и воскликнул «Благословен Бог, которому было угодно это, да будет имя Господне благословлено отныне и вовек». Обратившись затем к своей семье, Филарет сказал «Послушайте совета моего». Приготовим хороший обед и умолим прийти к нам на пир царя и владыку нашего со всеми его вельможами. Как пожелаешь ты, — отвечали они, — так пусть и будет. Когда все было готово для пира, то блаженный вышел из дома своего и стал ходить по городу и по окрестностям, разыскивая нищих, прокаженных, слепых, хромых, старых и немощных. Собрав их до двухсот человек, он привел их в свой дом и, оставив сначала перед воротами, пошел один к своим домашним и сказал им, «Дети мои, царь приближается со своими вельможами, все ли у нас готовы для угощения?» «Все готово, честные отчи», — отвечали они ему. Блаженный дал знак рукою нищим, и вот к неописуемому изумлению домашних в дом вошло великое множество нищих и убогих. Некоторые из них Филарет посадил за столом, других же за недостатком места пришлось сесть на полу, и между последними поместился и сам домохозяин. Увидев это, поняли домашние Филарета, что, называя царя, он разумел самого Христа, который является теперь к ним в дом в образе нищих. А вельможи царя небесного – это вся убогая братья, которая много может убого своими молитвами. Не удивлялись домашние великому смирению своего отца – который, достигнув такой славы и будучи дедом царицы, не забыл своей любви к мил... милостыне и теперь возлежит среди нищих и бедных, и как раб служит им. И сказали они, поистине это человек Божий и истинный ученик Христов, научившийся заповеди Христа, сказавшего «научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Повелел также блаженный сыну Иоанну, бывшему уже с Пафарием, а также и внуком своим быть при обеденном столе и прислуживать возлежащей братье. Призвав затем всю свою семью, блаженный сказал, «Вот, дети мои, вы совершенно неожиданно получили богатство от Бога, как я вам и обещал. Уповая на милость Божию, это обещание исполнилось. Скажите мне, не остается ли еще долго за мной?» Они же, припомнив прежние его слова, заплакали и все единодушно сказали, «Поистине, Господин наш, ты провидишь будущее, как угодник Божий. А мы были безумны, что раздражали тебя, почтенного старца. Поэтому умоляем тебя, не вспоминай грехов нашего неведения». Блаженный же сказал им, «Милостив и щедр Господь, воздавший нам сторицую за это немногое, что мы подавали нищим во имя его. Если же вы хотите наследовать и жизнь вечную, то пусть каждый из вас отложит по десяти золотых монет на эту убогую братью, и Господь примет их от вас, как две лепты вдовицы. От всей души поспешили они исполнить его желание а Блаженный Филарет, достаточно угостив нищих, дал каждому из них по золотой монете и отпустил их. Через некоторое время Блаженный Филарет снова призвал жену свою и детей и сказал, «Господь наш сказал, куплю, дейте, донежьте, прийду, и я хочу куплю, деять, хочу» продавать мою часть имущества, дарованную мне царем. Вы же купите у меня эту часть и дайте мне золото, ибо оно нужно мне. Если же вы не согласны купить, то я все раздам моим братьям нищим. Мне же достаточно того, чтобы называться дедом царицы». Они рассмотрели его имущество, оценили его и купили у него за 60 литр золота. Получив это золото, блаженный раздал его нищим, Когда об этом узнали царь вельможи, они были весьма обрадованы щедростью Филарета и с тех пор стали давать праведнику много золота для раздачи нищим. Однажды Филарет устроил три ящика, совершенно одинаковых по размерам и внешнему виду, и наполнил один из них золотыми монетами, другой серебряными и третий медными. Надзор за ними поручил он своему верному слуге Калисту. Когда к нему приходил какой-либо бедняк с просьбой о помощи, то Филарет приказывал Калисту подавать просителю. Когда же слуга спрашивал, из какого ящика он должен помочь, просящему, то святой отвечал ему, «Из того, из которого тебе Бог повелит, ибо знает Бог нужду каждого, бедного и богатого, и насыщает все живущее по своему благоволению». Говорил же это праведный ради того, чтобы показать разницу между бедняками, просящими милостыню, ибо бывают просители, которые прежде были богатые, но вследствие разных бед и напастей разорились, и решились не только всего имущества, но и самого хлеба. Однако, сохранив кое-что из прежней одежды, скрывают под нею нужду свою, следясь ее, и только ради крайности просят о помощи. Бывают и другие просители, которые одеваются нарочно в бедную одежду и, скрывая свое богатство под видом бедности, выманивают пособия. Этих уже можно назвать лихаимцами и идолослужителями. Имея все это в уме своем, милостивый Филарет говорил, «Бог знает нужду каждого, и он, как ему угодно, так и направляет руку подающего милостыню. Так и сам этот блаженный ищелюбец, подавая милостыню, влагал руку свою в сокровищницу без рассмотрения» и что случайно вынимал из ящика медь, серебро или золото, то и подавал просящему. И рассказывал этот почтенный старец с клятвою, призывая Бога во свидетели, что сколько раз он, видя человека в приличном одеянии, опускал руку в ящик, имея в мысли достать медную монету, так как, судя по одежде, не считал такого человека бедным, но против своего желания вынимал серебро или золото и давал ему. Иногда же просил помощи у Филарета совсем иной, одетой в рубище, и он уже протягивал руку, желая подать более щедрую милостыню, а между тем рука его как бы сжималась, и он вынимал очень немного. Все же это происходило не случайно, а направлялось промыслом Божьим, которому известны наши настоящие нужды. Через каждые четыре года блаженный Филарет приходил в царский двор для посещения своей внучки-царицы. Но никогда он здесь не облачался в пурпурную одежду с золотым поясом. Когда же его принуждали одеваться в такую роскошную одежду, то он говорил, «Оставьте меня, я благодарю Бога моего и славлю великое и дивное имя его за то, что он воздвиг меня из нищеты и неизвестности на такую высоту. Разве мне мало чести именоваться дедом царицы, и этого уже для меня вполне достаточно». И в таком смирении пребывал блаженный, что не хотел даже пользоваться никаким саном, ни титулом, именуясь просто Филаретом амниатским Как, проводя свою жизнь в смирении и благотворительности, Филарет приблизился к блаженному концу своей жизни. Извещенный о том от Бога, блаженный Филарет, будучи еще здравым, Тайно ото всех взял верного своего слугу и отправился с ним в один из цареградских монастырей, называвшийся Радольфия, где спаслись подвижнической жизни девы-чернорисцы. Вручив игумене значительную сумму золота на монастырские нужды, он попросил доставить ему новые гроб и сказал, «Хочу я, чтобы вы знали, но никому об этом не сообщали, что через несколько дней я покину земную жизнь и переселюсь в иной мир к иному царю». «И прошу вас о том, чтобы тело мое было положено в этом новом гробе». И слуге своему запретил он говорить об этом кому-либо, пока он сам не откроет о том. Вскоре после того, раздав всё свое имущество нищим и убогим, Филарет заболел в том монастыре и слег в постель. На девятый день он призвал к себе жену и детей, и всю семью свою, и сказал им любезно тихим голосом, «Да будет вам известно, дети мои, что царь святой призывает меня сегодня к себе, и вот я оставляю вас и иду к нему». Они же, не понимают этих слов, но, думая, что Филарет говорит о земном царе, возразили ему, невозможно тебе сегодня идти к царю, так как ты лежишь больной. Филарет же отвечал им, «Вот уже готовы те... «которые хотят взять меня и представить царю». после Тогда поняли они, что Филарет говорит им о своем отшествии к Царю Небесному, и подняли громкий плач, как в древние времена Иосиф и братья его над отцом своим Иаковом. Он же, сделал им знак рукою, чтобы они замолчали, стал их поучать и утешать, говоря, «Дети мои, вы знали и видели, какую жизнь я проводил от юности моей, как и Бог знает» что я не чужим трудом жил, но своим трудом зарабатывал хлеб свой. Богатством же, которое мне дал Бог, я не превозносился, но, избежав гордости, возлюбил смирение ради послушания апостолу, который запрещает. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они не высоко думали о себе. Высоко не думать о себе, не превозноситься. Так же, когда я паум нищету, то не скорбел и не хулил Бога, но, подобно праведному Иову, Благодарил его, что по любви своей он вразумил меня, а, видя мое благодарное терпение, снова извел меня из убожества и возвел меня в почетное общение и родство с царями и князьями. Тогда же и на вы такую высоту я был возведен, но всегда в глубоком смирении пребывало сердце мое. и вознесесся, сердце мое, ниже вознесостесся, очи мои». Ниже ходих великих ниже в дивных паче мне. А богатство, которым одарил меня царь земной, я не употребил на земные блага, но передал его царю небесному руками убогих. Так и вас прошу возлюбленные мои подражайте данному вам примеру. Если же еще больше сделаете добра, то удостоитесь еще большего блаженства. Не дорожите скоротекущим богатством, но посылайте его туда, куда я отхожу теперь. Не оставляйте имение вашего здесь, чтобы не воспользовались им чужие люди или враги, ненавидящие вас. Страннолюбие не забывайте. Заступайтесь за вдовиц, помогайте сиротам, посещайте болящих и заключенных в темницах. Не чуждайтесь общения с церковью, чужого не похищайте, никого не обижайте, не злословьте, не радуйтесь скорбям и бедствиям даже врагов. Мертвых погребайте и совершайте память о них во святых церквах. Так же и меня недостойно. Вопоминайте в ваших молитвах, пока и сами не перейдете к блаженному вечному житию. Окончив свое душеполезное научение, блаженный Филарет сказал сыну своему Иоанну, «Приведи ко мне сыновей твоих, моих внуков». Когда они пришли, то он им сказал о том, что произойдет с ними в их жизни. Старшему внуку он сказал, «Ты изберешь себе подругу из дальней страны и проживешь с ней благочестиво и разумно». Второму внуку сказал, и в течение двадцати четырех лет в чине инока добре понесешь иго Христова, и богоугодно пожив, отойдешь ко Господу». Также и третьему своему внуку блаженный прирек в будущее. И все те предсказания блаженного впоследствии сбылись на его потомках, подобно тому, как в древние времена патриарх Иаков, так и этот блаженный человек, подобно пророку, Провидел все будущее и ясно предсказал судьбу своих внуков. Пришли к Филарету вместе с другими и две внучки его девицы и сказали ему, «Благослови и нас, отче!» «И вас благословит Господь», — сказал им Филарет. «Вы проведете жизнь вашу в девстве, отчужденные от этого грехолюбивого мира и не осквернившись плотскими его страстями, и недолго, но богоугодно послужив Господу, удостоитесь принять от него великие блага». Избылись эти предсмертные слова праведника, ибо обе эти благочестивые девицы поступили в монастырь девический Пресвятой Богородице, бывшей в Царьграде, и после двенадцатилетнего подвижничества в девственной чистоте, посте, молитвенном бдении и других иноческих трудах, обе в одно время с миром почили о Господе. Помолившись о своей супруге, о детях, о всех родных своих и о всем мире, Блаженный Филарет просиял лицом, как солнце, и стал радостно воспевать псалом Давидов. «Милости суд буду петь, тебе, Господи, буду петь!» По окончании им псалма вся комната наполнилась чудным благоуханием, как бы от пролитых благовонных ароматов. После псалма того блаженный стал произносить молитву «Отче наш, сущий на небесах», когда произнес «Да будет воля твоя!» То, подняв руки к небу и вытянувшись на одре, придал душу свою Господу. Ему тогда было от роду девяносто лет, однако и при таких преклонных летах лицо его не изменилось, но светилось неизъяснимой красотой, как созревшее яблоко. Услышав о представлении святого, в монастырь поспешил прибыть царь с царицею и с вельможами своими, И целовали святое лицо Филарета, и руки, и плакали все о кончине его, и подавали щедрую милостыню бедным в память его. Когда же понесли гроб Филарета к месту погребения, то глазам всех представилось поразительное и трогательное зрелище. К погребению его собралось из разных городов и селений бесчисленное множество нищих и убогих. И все они с воплями и рыданиями, как муравьи, теснились вокруг гроба его иные хромая, иные и ползая и взывая. «О, Господи Боже, зачем Ты лишил нас такого отца и кормильца нашего? Кто без него напитает и оденет нас, нагих и голодных? Кто приютит в доме своем странников? Кто умершлит, брошенных на улице приберет и подаст честному погребению? Лучше бы всем нам умереть прежде него, чем лишиться нам благодетеля нашего». Видя слезы и слыша вопли этих убогих, умилялись и плакали и сам царь и царица, и вельможи их, шедшие вместе с ними за гробом. В то время, как не слетело блаженного к приготовленной гробнице, вдруг среди толпы появился один убогий человек по имени Кавакокос, который часто принимал милостыню от святого Филарета. От самого рождения своего этот человек был одержим нечистым духом, который много раз повергал его то в огонь, то в воду во время беснования его в новолуния. Когда услышал этот убогий муж о кончине Филарета и что святое тело его уже несут к месту погребения, тотчас поспешил за его гробом. И вот, когда уже он бежал до гроба, то злой дух, бывший в нем, не стерпел такого усердия его к святому и начал мучить его, и возбудил его к хулена святого, и лаял больной, как собака, и так крепко ухватился за одр, на котором лежало тело усопшего, что невозможно было его оторвать от него. Когда же одр принесли уже к приготовленной могиле, то злой дух повалил на землю страждущего, вышел из него, и тот встал здоровым, хваля и славя Бога. Весь народ дивился этому чуду, и прославлял Бога, даровавшего такую благодать рабу своему Филарету. После того, честное тело его положено было в представленном гробе к монастыре девическом, на том самом месте, которое он избрал себе еще при жизни. Так ублажает Бог милостивого и в настоящей жизни, как мы видели, и столько, что прочитанного и в будущей, о чем узнаем из дальнейшего, Один из бликистких друзей Филарета, человек разумный, благочестивый и богобоязненный, призывая Бога во свидетели, сообщил склятвою следующее. Однажды, через некоторое время, по кончине блаженного Филарета, рассказывает он, ночью с ужасом почувствовал я себя перенесенным в какое-то место, которого нельзя и описать. Там я увидел какого-то человека светлого вида, который показал мне огненную реку, протекающую так шумно и грозно, что зрелища этого не мог бы вынести никто из людей. По другую же сторону реки виден был прекрасный рай, полный невыразимой радости и веселья, благоухающий и невыразимым ароматом. Громадные, красивые и многоплодные деревья колыхались там от тихого ветра и производили чудный шелест. И невозможно даже передать на словах о всех благах того рая, что приготовил Бог любящим ему. И там я увидел множество людей в белых одеждах, радующихся и вкушающих плоды тех райских деревьев. Внимательно смотря на тех людей, я увидел одного мужа, то был Филарет, но я не узнал его, обличенного в светлую одежду, сидящего на золотом престоле посреди того сада. С одной стороны, возле него стояли новоиспеченные дети со свечами в руках. С другой стороны, множество нищих и убогих в белых одеждах, которые теснились вокруг него, так как каждый из них хотел поближе подойти к нему. И вот явился там некий юноша с светлым лицом, но страшным видом, державший в руке своей золотой жезл. Тогда я, хотя со страхом и трепетом, дерзнул спросить его — «Господи, кто тот, что сидит на пресветлом престоле посреди тех светлообразных мужей? Не Авраам ли это?» И отвечал мне светлый юноша, это Филарет Амниадский, который за великую свою любовь к нищим и милостыню, и за честную и чистую свою жизнь, подобно Аврааму, здесь водворяется. После того новый этот Авраам, святой и праведный Филарет, посмотрев на меня своим светлым взглядом, начал звать к себе и тихо сказал... «Чадо, да приди и ты сюда, чтобы насладиться теми же благами». Я же отвечал, «Не могу, блаженный отче, дойти туда. Устрашает и препятствует мне эта огненная река. Проход через нее узкий, и мост неудобен для перехода, и множество людей в ней сожигаются огнем. Боюсь, чтобы и мне не попасть туда же, и кто меня тогда излечет оттуда?» святой же сказал Не бойся и смело переходи, так как все, которые теперь здесь находятся, пришли сюда тем же путем, и нет иного пути, кроме этого. Так и ты, чадо, без всякого страха переходи к нам, и я помогу тебе». И простер он ко мне руку, призывая меня. Я же почувствовал смелость, начал благополучно переходить через реку, и когда приблизился к руке святого и коснулся ее, то это чудное видение тотчас исчезло. Я проснулся и, горько заплакав, сказал себе, «Как же перейду я ту страшную реку, и как достигну райского селения?» Эту повесть клятвою подтверждал один из родственников блаженного Филарета, чтобы мы знали, какой милости удостаиваются от Бога, подающие милостыню бедным во имя Его. Блаженная же Феозва, жена святого Филарета, по погребении честного мужа, своего, возвратилась в Царьград, в свое Отечество, страну Пафлагонскую, и там употребила богатство свое, полученное от царя и царицы, на построение и возобновление храмов божьих, сожженных персами в прежние времена. Снабдила также она те храмы священными сосудами и одеждами. Учредила еще она там монастыри, страноприимные дома и убежища для нищих и больных и затем снова отправилась в Константинополь к внучке своей царице Марии. Здесь, проведя остальное время своей жизни в служении Богу, она мирно почила о Господе и погребена была при могиле своего праведного мужа. Молитвами их дополучим и мы в день суда помилования от единого, щедрого и милостивого Господа нашего Иисуса Христа, Ему же с обезначальным Его Отцом и Святым Духом, подобая честь и слава во веки веков. Аминь.